Кодекс наемника Том 3 Автор Алекс Бредвик Вадим Фарк Озвучивает Денис Любомирский Глава 1 В каком смысле огненное шоу? Нахмурился я, вспоминая, что пока на планету мне путь заказан. В прямом, продолжал улыбаться сотрудник Службы Безопасности Совета. Мы нашли точное местоположение базы боевиков на планете. «Мы, непланетарные войска, которые постоянно в десятках километрах ошиваются от этого места и случайно, даже голосом выделил это слово, не подходят ближе, огибая даже в воздушном пространстве те места». «Забавно, однако», — улыбнулся я, — «косвенный признак того, что они позволяют или помогают боевикам? Можно и так сказать». А вот у грега улыбка пропала. Появилась его стандартная серьезная мина, а глазами он явно начал бегать по строкам какого-то документа в своей дополнительной реальности. В любом случае, я на три твоих корабля сделал запрос в совет, чтобы они дали добро на разовое посещение поверх ограничения правительства планеты. Разрешили. При этом даже поручили, выслав официальное задание твоей организации. В общем, можешь получить в системе. «Вылет не позднее, чем через два часа. Правительство планеты я проинформирую сразу после того, как ты приблизишься к воздушному пространству планеты. Начинай!» «Как все серьезно-то?» — усмехнулся я. «А если ракет не хватит, чтобы разнести базу к чертям?» «Важен сам факт удара», — спокойно пояснил Грег. «Боевики не настолько тупые чтобы сидеть на том месте, которое было обнаружено с точностью до метра. Будет нанесен удар...» «Будет прорван периметр. Будет, возможна наземная операция. Да, хоть она маловероятна, но все же риски эти террористы явно осознают. Там мы по своим каналам будем наблюдать, как и куда они будут лететь. Спутник-шпион во время операции как раз будет установлен». «А у вас все схвачено, как я посмотрю», — без доли шутки в голосе сказал я. «Даже... приятно работать становится». «Даже страшно подумать, что на меня вы там накопали». «Накопали достаточно, чтобы начать работать с тобой, даже невзирая на темное прошлое твоего деда», — спокойно проговорил сотрудник безопасности, смотря ровно мне в глаза, при том, что у него во взгляде, кроме серьезности, ничего не было. «В любом случае, сейчас речь идет о государственной безопасности, и ты должен это понимать». «Мы к проведению операции готовы. Все твои тоже на базе. Корабли в достаточно хорошем техническом состоянии, чтобы совершить быстрый вылет, нанести массированный ракетный удар, после чего вернуться назад. Все, хватит разговоров. Иди к Брису, бери задание от правительства, после чего вылетайте его выполнять». Я просто кивнул, после чего развернулся на пятках и направился в сторону административной части этой станции. Попутно сразу раскидал сообщение о готовности к вылету. Никто не стал перечить, просто прислали краткие ответы, что скоро все будет сделано. Нора так сразу написала, что ей нужно всего 15 минут, и все будет готово с ее кораблем. Как раз заканчивали настройку чего-то там. Я не вникал. Бриз был у себя. И когда я зашел, его глаза были полны праведного шока. Именно праведного, так как он даже в какой-то степени сиял от счастья из-за того, что правительство обратило на него свое внимание. Это был для него хороший знак, и одновременно не очень. Но пока это только задание, ничего более, так что, хоть пока и звоночек, но многого он не значит. Но все равно вектор движения приятный, судя по всему. Контракт. Огневое поражение незаконной базы расположения боевиков. Награда – миллион кредитов. Заказчик – Галактический совет. Описание. С помощью постоянной слежки было выявлено точное местоположение базы боевиков на планете Краус-2. Наемнической организации универсал Поставлена задача нанести огневое поражение посредством... «штатного вооружения имеющихся космических кораблей без применения наземных сил. Отказ невозможен. Начало выполнения контракта не позднее, чем через час после его получения. Отправив по специальной системе согласие на выполнение, отказаться чувствую я не имел права, иначе был бы конец мне и организации. Я сразу направился к своему кораблю». «Брис что-то хотел мне еще сказать, но я отмахнулся. Сейчас времени на это не было. Нужно было проверить состояние корабля после технического обслуживания, если оно было, после чего срочно вылетать и занимать позицию возле планеты. Или подальше от нее крутиться. Посмотрим по обстоятельствам». «Что интересно, мне за это задание даже заплатят. Мало того, что частично свершится моя месть за то, что было уничтожено столько хороших ребят, так еще и деньги. Кто бы мог подумать, что сотрудничать с государством выйдет так выгодно? Никто, правильно. А оно вышло. Главное, пока эта выгода есть, ею надо пользоваться. А вот когда все будет иначе, будем думать». Хотя отходные пути прорабатывать надо уже сейчас. Иначе потом будет худо. Особенно, когда нас захотят слить, как отработанный материал. Когда я прибыл к кораблю, как раз заканчивали проводить замену жидкости в двигателях. Попросили еще 20 минут времени, чтобы все правильно сделать без пешки. Я позволил, но занял свое единственное на этом корабле законное место. В любом случае необходимо копить на фрегат. Я больше не хочу летать в одиночестве, это очень сильно давит на мозги. Два других корабля моей организации были готовы к взлету чуть раньше, чем я. Неудивительно, конечно, но немного удручало. Да, не по моей вине возникла задержка со взлетом, но все же. Зато, когда я был готов, были готовы все. Так что через три минуты мы уже были в космическом пространстве, двигались в сторону планеты, которая была сейчас немного далековата. На крейсерской скорости нам необходимо было лететь около сорока минут. «Вам не кажется подозрительным то, что сейчас происходит?» — раздался по нашей линии связи голос Норы, который обычно не отсвечивала последнее время. «Словно нас хотят столкнуть лбами с правительством этой планеты. Я тоже так подумала». Тут же раздался голос Миры. «Выглядит это не очень. Понятно, что от таких заданий мы отказываться не имеем права, но все равно...» «Опасно. Очень опасно. Наземные войска могут и не узнать о том, что у нас есть разрешение на вхождение в воздушное пространство планеты, из-за чего по нам могут открыть огонь. Учитывайте, что у боевиков могут быть противокосмические ракеты, либо воздушные. Но не суть», — уже начал говорить я. «Так что не расслабляйтесь. Нора, ты, если что, отвечаешь за уничтожение этих ракет. Мира...» Ты с Фраем отрабатываешь по возможной наземной технике. Я, как обладатель самых мощных средств поражения, буду работать по самой базе. В случае чего, Мир, помогай норе. Боевики могут вызвать перегруз ее ракетных систем, из-за чего можем пропустить несколько ракет. Из-за счетов ничего страшного, но лучше избежать возможных повреждений. Но все равно, мне не особо нравится, что вот... «Так вот нас заставляют буквально наносить удар по боевикам», — хмуро говорила Мира. «Да, вроде я должна радоваться, что будет шанс отомстить тем, кто убил моего отца, но все равно это выглядит слишком странно. Я бы была на чеку». «Тогда дополнительно следи за воздушным пространством», — тяжело вздохнул я. «Если боишься, что по нам могут нанести удар, то делай все возможное, чтобы этот удар не был нанесен. А потом Виктору я дам задание следить за всеми, кто прибывает с планеты. Вдруг кто-то из боевиков». А вот это правильное решение, с явным облегчением в голосе сказала Мира, после чего сеанс связи был окончен. «Из космоса планета выглядела просто великолепно, если честно». Я только сейчас заметил, что у нее есть все так называемые биомы, которые есть на Земле. Есть тропические леса на экваторе, есть огромные пустыни. Есть места с умеренным климатом, которым сейчас подкрадывалась зима. Люди всегда стараются жить так, как жили раньше. Это планета тому подтверждение. Я даже где-то читал, что на некоторых планетах люди специально создают так называемое качание планеты, чтобы была смена времен года. На климате это сказывалось просто великолепно. Возле планеты мы ждали сигнал от Грега, что можем ходить в воздушное пространство. Все же, не имея на то оснований, лучше не делать этого. А когда правительство поставит перед фактом, что мы можем один раз войти для выполнения операции, причем это разрешение будет выдано высшими властями, то у них просто не будет выбора. Через 10 минут пришло сообщение, что мы можем приступить. Прилетели точные координаты, после чего мы выдвинулись. Как я и ожидал, база находилась примерно в 150 километрах от того городка, который был уничтожен нами, в котором была уничтожена старая организация. Всего 150 километров для современных средств наземного передвижения при проложенных маршрутах не более часа времени, даже если через лес. Так что боевики могли спокойно тогда усилить свою численность, когда мы были только на подлете. А ведь, скорее всего, так и было. Наши предатели отправили тогда сигнал о том, что мы вошли в звездное пространство местной системы. Те выполнили мероприятия по усилению засадного гарнизона, и это невзирая на то, что там и так был немалый гарнизон. Судя по тем базам подземным, которые нам удалось найти... Жаль, что от города мало что осталось, больше следов никаких не найти, но что случилось, того не вернуть, что сделано, то сделано, как говорят люди. Направив свои корабли в сторону базы боевиков, я надеялся на то, что они еще не свалили. Хотя просто так бы Грег не стал давать такое задание, по крайней мере, я на это надеялся. Попутно я готовил ракетное вооружение к бою. По полученным координатам сразу выставлял метки, куда нужно будет нанести удар, выставлял очередность. Также отправил Мире и Норе все выявленные места, откуда по нам могут нанести удар, чтобы они сразу подавили вооружение противника. К слову о самой базе. Расщелина. Достаточно глубокая и хорошо защищенная. Есть металлический навес, поверх которого лежат несколько метров земли, заросшие травой за несколько лет. Местами даже есть кустарники, но вот деревьев нет, что немного выдавало это место. Хотя также можно было бы сослаться на то, что это просто такая лесная поляна. Но уже нет, я знал, что там была база, плюс были технические средства на поверхности, которые были не очень хорошо замаскированы. Через какое-то время мне прилетело, да я остальным, думаю, автоматическое сообщение от местной системы о том, что мы нарушаем воздушное пространство планеты. Я сразу послал подальше эту систему, закрыл сообщение и убрал его в дальний ящик. К слову, это если говорить о том, что правительству планеты немного плевать на постановление Галактического Совета, а это уже не самый хороший звонок для них». Стоит сказать об этом Грегу, хотя, думаю, это еще одна цель нашего полета. Нас пока никто не преследовал, что уже было хорошо, из-за чего мы спокойно приблизились на расстояние ракетного залпа и сделали его все разом. Заодно решили посмотреть, как на это отреагируют наземные системы обороны базы противника. Расчетное время подлета наших ракет — три минуты. Я даже стал наблюдать с помощью средств управления на торпеде, что именно они предпримут. И, как и ожидал, они пустились зенитные ракеты почти моментально. В итоге примерно половина наших ракет была сбита. Обе торпеды за счет личных щитов прошли этот ракетный купол. И вот торпеды отработали вообще отлично. «Крыша вскрыта!» — с потаенным удовольствием в голосе сказала Нора. «Можно отрабатывать по целям внутри базы. Не думаю, что они все самое важное разместили именно в расщелине. Скорее всего, есть внутренние ходы. Но сам факт того, что у них нарушен периметр и открыто нежное нутро...» «Маниакальные звоночки!» — усмехнулся я, после чего сделал следующий залп, который повторили мои товарищи. «Ты это! Давай осторожнее с этим! Хотя тут я с тобой согласен! Как же приятно мстить этим уродам!» Следующий залп наших ракет не был таким хаотичным, как первый. Мы с точностью до метра смогли выявить местонахождение всех ракетных систем противника, после чего ударили по ним. Мне хотелось приблизиться и отработать еще стрельсатронов по базе, добавить, так сказать, огоньку, ну и ускорить дело. Да и своими глазами посмотреть, как страдают эти уроды. Чего душой кривить? Для меня это самое важное сейчас. Потребовалось еще три залпа, чтобы уничтожить всю выявленную противокорабельную защиту боевиков Только после этого мы начали сближаться с базой И картина мне уже нравилась Множество пожаров по всему периметру Леса вокруг буквально полыхали Металлическая крыша провалилась Открывая вид на огромную сеть коммуникаций И от вида на последнее у меня в голове возник весьма резонный вопрос А как давно эти боевики тут находятся? Такую базу за несколько месяцев не создать Тут нужны годы Если не десятилетия, если верить результатам сканирования, база на многие километры тоннелей суммарно общая площадь пара гектаров, но глубина и разветвленность поражали. Очередной залп, очередные взрывы, оборона противника, как я и думал, не была рассчитана на то, что по базе нанесут удар. Против обычных воздушных сил это бы сработало, а вот против космических, увы, нет». Тут было наше превосходство. Плюс внезапность сыграла нам на руку. Противник не отслеживал нас, проспал наше появление, из-за чего мы смогли быстро вскрыть все, что нужно, и нанести жесткий удар по базе. Целый час мы поливали всем, что у нас было, базу. Я пытался не просто нанести ущерб, но и сделать это максимально эффективно. Каждой торпедой я управлял самостоятельно. Почти для всех ракет я вручную выставлял траектории полетов и конечные точки поражения. Тоннели, склады, казармы. Все это я старался уничтожить, да и остальным приказать сделать то же самое. Холодный расчет, пока никаких эмоций. «Уходите оттуда», — пришло сообщение от Грега. «Правительство планеты сочло вас за террористов, несмотря на то, что были переданы все ваши данные». И практически сразу затрубила тревога на корабле. Система распознала, что нас взяли на прицел, и уже по нам были выпущены первые ракеты. Я заругался, сделал последний залп, после чего приказал быстро сваливать с планеты. Я не знал, какие силы были на нас направлены, но лучше не завязывать бой против них». Далеко уйти мы не успели, как по нам прилетели первые ракеты. Щиты выдержали, даже с учетом того, что среди прочих в рое ракет были электромагнитные, которые здорово так нарушили наши системы. Но ничего критического не произошло, детектирование показало, что все системы выдержали, а вот дальше началось самое интересное. Грег написал, что продублировал сообщение с разрешением о нашем нахождении в воздушном пространстве по открытым каналам, чтобы это видело население планеты. Даже умудрился вставить сообщение о том, что планетарные войска атаковали корабли, которым на планете разрешил находиться сам Совет. «А до этого, твою мать, по каким каналам было разрешение отправлено?» Я не выдержал и начал ругаться на безопасника. «По воображаемым!» По каналам службы безопасности, спокойно ответил Грег по нашему закрытому квантовому каналу. Решил проверить, как они там работают. Выводы сделаны. Результат этих выводов вы скоро увидите. Вам он, думаю, понравится. Извини, говорил я сквозь зубы, совершая очередной маневр уклонения. «Ну иди-ка ты в задницу со своими выводами! Нас решил подставить, чтобы что-то там узнать? Я так и знал, что хрен вам можно в полной мере доверять!» «Такова наша работа», — спокойно сказал он, а спустя непродолжительную паузу добавил. «И ваша. Вы сделали то, что от вас требовалось. Мы выяснили то, что совет требовал от нас. Все в плюсе. Противник в минусе. Конец связи». «Урод!» Сказал я уже в пустоту, начиная переводить двигатели в крейсерский режим, одновременно связываясь с остальными. «Задание выполнено, летим на базу. Там все расскажу. Через два часа у меня в квартире сбор».